«Что это?» — Пётр вытаращился на экран. Даже капитан выглядел удивленным, слегка растеряв свою невозмутимость. «Ну, она самая... гравитационное космическое чудо пуколка 2 сокращённо ГКЧП-2. Эль-Багдади всё сокрушался, что у нас нет на складе швабры. Говорит, тогда бы точность была выше, если стрелять из нее. «Бред какой-то!» — Пётр помотал головой. Капитан же легко-легко улыбнулся. «А почему два?» «Не знаю». «Есть! Попал!» — закричал Гаврош. Кувыркающаяся гантель вдруг переломилась в центре, и шарики кораблей на ее концах стукнулись друг о друга. Это столкновение привело к сильной вспышке. «Не понимаю, чего они все время взрываются?» — тихо спросил Петр. «Молодец, Гаврош!» — поблагодарил Буника капитан, но был им прерван. Капитан! Еще два прорыва абордажников, и пропала связь с захваченными секциями. И действительно, часть как виртуальных, так и обычных окон на видеостене погасла. «Андрей Николаевич!» — мгновенно отреагировал капитан. Майор службы безопасности на одном из экранов сфокусировал взгляд на Игоря Анатольевича. «Слушаю. Уводите людей еще ближе к центру корабля. На основных вероятных местах прорыва чужих поставьте усиленные бракомы. Их мало, но усильте их за счет бракомов с менее вероятных путей нападения. Есть! Гаврош, отстреливай внешние контейнеры, куда предположительно проникли чужие. Теперь снаружи к нам вряд ли кто войдет. И под легкие толчки, контейнеры мгновенно начали отрываться от корабля, спросил. Сколько мест прорыва? Уже пять. С разных сторон. К сожалению, они стали что-то использовать, что глушит нашу связь. Все-таки смогли разобраться с ней. Так что бракомы там одни отдуваются, и, к сожалению, уже не могут обучаться на опыте прочих бракомов. Все эти между ними уже нет. Плохо! Капитан задумался. Капитан! На одном из виртуальных экранов, глядя куда-то в сторону, сказал Андрей Николаевич: Судя по всему, мы полностью потеряли секцию б 4 и К8. Бракомов становится все меньше. Нужны подкрепления. Капитан посмотрел на Петра. Тот отрицательно качнул головой. «Подкреплений у нас больше нет», — негромко произнес капитан и опустил голову. «Но через несколько мгновений поднял ее. Сколько у нас людей с экзоскелетами хотя бы уровня исследователь 3?» Майор перевел взгляд на другой экран. «Тринадцать вместе с вами, капитан. У скольких нет противопоказаний к боевым коктейлям?» «У десятерых». «У скольких в деле указано наличие психомасок боевого направления вместе с боевым опытом?» «Почти у всех владельцев экзоскелетов и еще у десятерых членов экипажа». «Значит так», — капитан медленно встал и оглядел боевую рубку. «Скафандры перераспределить между теми, у кого есть боевые психомаски и нет противопоказаний к боевым коктейлям. Выдать со склада запасное оружие для бракомов. Я знаю, там есть». Кому не хватит для них демонтировать его с неисправных бракомов и скотеров, Перепрограммировать всех инженерных ракомов на боевое использование? Пусть хоть под ногами у противника мешаются. Гаврош, это на тебе. Есть! Максимально уплотнить людей в центре корабля. Защитников в экзоскелетах поставить по внешнему периметру в качестве последней линии обороны с учетом направления движения чужих. На уники защитников скинуть тактические модели поведения с учетом опыта, накопленного сетью бракомов. Гаврош и Петр, это снова на вас. Есть! Вопросы? Скорее не вопросы, а предложение, — сказал майор и посмотрел на глав глаза. Петр Иванович, у вас же есть боевой опыт работы в условиях насыщенности поля боя бракомами противника и мастерская степень по владению энергетическим, пулевым и холодным оружием. Капитан с удивлением посмотрел на сидящего рядом с ним человека, о котором, как оказалось, он многого не знал. То, что это знал майор, понятно, ему положено по званию. Но все же удивительно. Петр же тем временем серьезно кивнул. Правда, опыт немного устарел, но он есть. Тогда это вам, справитесь. В открывшуюся дверь вкатился почтовый шар, остановился рядом с главглазом и раскрылся. На столике лежали обычные плетки, свернутые в кольца. Две штуки. Да, это то, о чем вы подумали. Силовые плети. Откуда они у вас? Осторожно притрагиваясь к простым, но даже на дилетантский взгляд, эргономичным рукоятям спросил Петр. Об этом я расскажу вам как-нибудь в другой раз. За чашкой чая. Договорились, согласился Петр и уверенно взял в руки странное оружие. Обязательно. И, повернувшись к капитану, сказал тогда я на самое опасное направление». «Это к нему», — капитан показал взглядом на майора. «Там уже он командир». Петр пошел на выход, неся в руках необычное оружие. Капитан оглядел рубку, в которой им пришлось отражать нападение. Хотелось бы думать, что все это было не напрасно. «Габрош?» «Да, капитан?» «Каков твой прогноз по событиям снаружи?» «Близко к ста процентам, «Оставшиеся недобитки, конечно, еще могут что-то пытаться сделать, но, судя по всему, пока они не поймут, что это за защитный экран, который нас закрывает, вряд ли будут сильно налегать. Кроме того, у нас еще остались гравитационные ловушки, так хорошо нам помогшие». «Тоже так думаю». Капитан мельком глянул на полковника с земли, который тоже движением головы обозначил свое согласие с мнением Гавроша. «Что по внутренней ситуации?» Вот здесь все не очень хорошо. В голосе Гавроша появились нотки сожаления. Несмотря на то, что первый бой мы выиграли, вернее, задержали первый прорыв, сколько их еще осталось по разным направлениям, мы не знаем. Однако, если грубо прикинуть по первому бою количество чужих в группе прорыва, то их раза в четыре больше, чем оставшихся бракомов. А эффективность противостояния, или, скажем, размен, идет примерно один к полутора. Правда, наше преимущество, хоть и небольшое, как я считаю, связано с тем, что наши бракомы имеют эффективные алгоритмы группового взаимодействия и распределения целей. Но как сейчас с этим дела обстоят, когда диверсы стали глушить связь, я не знаю. Может, бракомы справляются с этим. Все же рэп, система радиоэлектронной борьбы в них хорошая стоит. А может и нет, если судить по тому, что каюта за каютой выключается из общего мониторинга. Но и бракомов у нас очень мало осталось. Капитан помолчал, потом повернулся к полковнику. «Делать тут, кажется, больше нечего. Остался последний ресурс. Мы сами». «Ваше решение обосновано и одобряется. Мы тоже не видим других вариантов». «А может, вызвать эль Багдади?» — неожиданно вмешался Гаврош. Капитан с полковником переглянулись и одновременно усмехнулись. Ответил полковник. Ты слишком сильно уповаешь на силу, предсказать поведение которое практически невозможно. Он может помочь, а может и нет, только хуже будет. И это нет заметно перевешивает. Понимаешь? Не очень, — обиженно буркнул Гаврош. Ну, тогда просто поверь, времени тебя переубеждать нет. Разве что, если положение совсем уж безвыходным станет, можешь попробовать. Тогда вряд ли уже хуже будет. Капитан пошел к выходу из рубки отдавая последнее распоряжение. «Полковник, общее руководство за вами, после меня. Как только я стану недоступен или занят, все вопросы решаете вы. Может, все-таки просто отдадите свой скафандр другому?» «Смысла нет. С управлением боем справится и наш майор, вместе со мной и Гаврошем. А если связь пропадет, как это и происходит сейчас, мне надо быть среди своих. Кроме того, у нас больше не осталось тех, кто может управлять скафом и при этом имеет в наличии боевые психомаски купе с боевым опытом. Остальных уже всех привлекли. В общем, я лучше подхожу. Дверь открылась, и рядом с капитаном остановился транспортный шар раза в два крупнее почтового. Раскрывшись, он явил взору присутствующих приличных размеров агрегат с толстым стволом, намекающим на его боевое применение. Капитан активировал сервоприводы, и легко поднял его, рассматривая со всех сторон. Гаврош, что там с гравитацией? По датчикам сейчас где-то треть от нормы. Но, боюсь, при использовании этого аппарата такое низкое значение будет сильно мешать. Да и справится ли сцепление скафандра с поверхностью? Не оторвет от дачей? Нет, капитан, в этом гибридном пулемете очень хорошая система стабилизации выстрела. Ну и его собственная масса вполне хватает, чтобы компенсировать остатки. Вы даже ничего не почувствуете. А 500 тысяч шариков из нитория, сверхплотного материала, вполне неплохо помогут справиться с чужими. По крайней мере, их броня, судя по первым записям, не переносит попадания из подобного оружия. Хорошо. Капитан быстро разобрался с аппаратом и положил его себе на плечо. Несмотря на сервоприводы, помогающие справиться с тяжелым весом, так было удобнее нести. Так, гаврош. «Команда полковника с текущего момента для тебя имеет такую же силу, как и мои, вплоть до разрешения конфликта или особого распоряжения». «Принято!» — вздохнул Гаврош. Капитан еще раз осмотрелся, кивнул полковнику. Тот в ответ отдал честь. Слегка хлопнул ладонью по косяку двери и вышел. Пока дверь не закрылась, до полковника и Гавроша донеслось. «Андрей Николаевич, принимайте нового бойца! Где мое место?» К сожалению, все было намного серьезнее, чем можно было предполагать и хуже, чем Света надеялась. Уже стали поступать первые пострадавшие, пока еще случайные и не сильно раненые, от нечастых взрывов кое-где стали смещаться блоки оборудования, придавив несколько человек. Пониженная гравитация не особо спасала, скорее сбивала с толку, заставляя неверно оценивать положение объектов, их вес и движение, что и вело к травмам в нестандартной ситуации. Один человек пострадал от каких-то газов, двое попали под ноги быстро меняющих позицию бракомов. Бестолковость отдельных личностей никто не отменял. Но все говорило о том, что скоро пойдут и боевые раненые. Хорошо бы только раненые. К сожалению, как видно было по онлайн-карте боевых действий, медицинский центр располагался не совсем в безопасном месте. Ближе к краю аморфного внешнего спрута, пытающегося всунуть свои ножки внутрь защищаемого круга, который давно уже не был кругом. Это вызывало страх, но поделать ничего было нельзя. Метоборудование быстро не переместить. Да и не быстро тоже не получится. Многое было зафиксировано намертво. Петр Иванович, или Петр, или просто глав глаз стоял в большой зале, ранее использовавшейся для проведения общественных мероприятий на которых необходимо было личное присутствие. Часто тут проводили даже танцы. Это все рекомендации психологов. Сейчас зал был пуст. Из-за стен доносились удары, пулеметные очереди, порой цокающие звуки по ближайшей бронестене отсека. Петр стоял в центре комнаты, прислушиваясь и пытаясь уловить по обрывочным, прорывающимся через помехи кускам информации, что происходит за стеной. Впрочем, это он делал в фоновом режиме. В основном он готовился к бою. Боевые стимуляторы вот-вот пойдут в кровь, боевая психомаска проверена, есть методы. За прошедшие годы после службы не растворилась в сознании, не стерлась и сейчас готова к применению. Да и поддерживал он ее в активном состоянии, периодически посещая медцентр. Осталось только дать сигнал активации. Как-то давно, когда он только поступил в погранслужбу, и для него психологи подбирали нужный образ, неожиданно оказалось, что лучше всего ему подходит образ безэмоционального бракома человеческой формы, у которого в руках гибкие силовые лезвия. Под этот образ подобрали и оружие. Как раз тогда только появились силовые плети. Оружие специфическое, но очень эффективное в ближнем бою. При правильном использовании даже бракомы могут спасать перед мастером. Петр шевельнул кистями. Вызванная движением волна прошлась от его рук до самых кончиков оружия, расположенного от него в шести метрах. Причем длину хлыста можно менять прямо в процессе работы. Но это уже для мастеров. И именно таким был Петр. Ну вот и все. Пробормотал главглаз, услышав, как заскрипела бронестена. Прикрыв глаза, он стал активировать свою боевую психоматрицу, а в шею кольнуло. Кровь пошли боевые стимуляторы, усиливающие реакцию, внимание и чувства. Ровно через 15 секунд Петр открыл глаза. Сейчас за прозрачным стеклом шлема находилось будто высеченное изо льда лицо, в котором не отражалось никаких изменений и эмоций. Только глаза пронзали холодом. Минус от года до трех лет биологического возраста в зависимости от активности использования этой сцепки, психомаски и боевых коктейлей но ведь и применяли их только в крайних случаях. Стена издала последний жалобный стон и просто порвалась по центру. Внутрь залы из отверстия сразу же попыталась выпрыгнуть какая-то бестия. Два мелькнувших росчерка легко отрезали конечность с каким-то оружием и оставили черный след поперек тела. Это лишь на мгновение задержало вторженцев, и вдруг они полезли внутрь скопом. Если бы там были люди, то внутрь, вероятно, полетели бы сначала какие-нибудь гранаты и иные средства поражения. Но здесь работала другая логика. Практически все чужие были сильно попорчены предыдущими противостояниями с земными бракомами. Да и осталось их в этой партии не так, чтобы много, но не похоже, чтобы их это смущало. Петр не очень боялся стреляющих возможностей врага. Он уже проанализировал полученные данные и понял, что и реакция врагов уступает его, когда он находится под психомаской, и скорость движения выпускаемого боеприпаса меньше пулевого земного. Кроме того, Гаврош отдельно подсчитал поражающую способность такого оружия на основе данных бракомов и технических характеристик его плетей. Ими без проблем можно было сбивать летящую смерть. Закружилась, завертелась смерть в зале. Воздух разрывали сполохи выстрелов и гибкие, тускло светящиеся следы от плетей. Пространство заполнила специальная смесь, экстренно подготовленная лабораторией землян, рассеивающая энергетические выстрелы еще одного оружия нападавших, делая его почти бесполезным. А дымка от этого средства, кроме того, снижала и визуальную способность всех, кто попал внутрь. Петру это, впрочем, не сильно мешало. Он врагов не то чтобы видел, скорее ощущал. Разогнанный мозг собирал картинку не только через глаза, но и посредством остальных чувств, которым не мешал даже надетый скафандр. Бойцами такого уровня становятся не совсем обычные люди, а обладающие хотя бы минимальными способностями одаренного. Несмотря на большой перерыв после службы и мирную работу, способности работать в таком режиме у Петра, к его радости, остались. Понятно, что нормальный человек не будет ими пользоваться в повседневной жизни, так как они эту жизнь сокращают. Но если, возможно, предстоит умереть, то почему бы не умереть красиво и достойно? Плеть захватила насекомоподобную голову и перевернула тело чужого вверх ногами, прикрыв Петра от очередного выстрела другого абордажника. Этот уже не встал. То ли его боевой скафандр был поврежден плетью, то ли свой же достал. Другая плеть подсекла ноги следующего нападавшего, почти оторвав одну. А Петр одновременно выгнулся назад, пропуская над собой веер светящихся шариков оружия еще одного врага. Кто-то попытался прорваться в ближний бой, видимо, считая, что так у него будет больше шансов. Однако танец плетей не просто удары, но и защита, почти полностью прикрывающая своего хозяина. Петр находился спиной к этому шустрику и вроде бы не должен был видеть его рывок, но плеть, казалось, была суща. Шарик на кончике плети из нитория в конце движения приобрел такую скорость, что просто пробил переднюю часть шлема противника и тут же выскочил обратно, а за ним брызнула какая-то жидкость, пытаясь достать и хотя бы испачкать принесший смерть предмет. Этот танец продолжался долго. 1 минуту и 45 секунд. Но в конце на ногах остался только один танцор — Петр. Остальные шесть чужих лежали на полу зала для танцев. Кто-то почти целым, а кто-то и по частям. Главглаз осмотрелся, тряхнул плетями, и хлысты частично спрятались в рукоятках. Слегка пошатываясь, он направился к выходу. «Тут чисто!» — доложил он. «Мне в медотсек на пятнадцать минут надо». «И коктейль номер Х-45ВГ, иначе я больше не боец!» В голосе отчетливо чувствовалась усталость и слышалась хрипота. «У меня все готово!» — откликнулась главврач корабля. Петр вдруг остановился, постоял немного и рухнул, потеряв сознание. Слишком долгий перерыв был у него, да и организм вышел из своего пика давным-давно. Последней мыслью главглаза было «все-таки надорвался». А совсем в другом месте корабля, для устойчивости, широко расставив ноги, стоял Игорь Анатольевич и короткими очередями поливал из пулемета пространство длинного коридора перед собой. Все-таки отдача у оружия была довольно высока, и приходилось делать усилия, чтобы удерживать равновесие. И сервоприводы не особо помогали в этом деле. Этот коридор уже был чуть ли не заполнен уничтоженными бракомами и абордажниками чужих. Рядом лежал убитый напарник капитана. Кажется, он был из инженерной секции. Сам капитан тоже был ранен, что значительно снижало его мобильность. Тем не менее, он пока держался, резко перемещаясь и не подпуская врага к себе. Сзади появилось движение. Через сферический обзор капитан увидел раком, который стал вытаскивать с поля боя убитого. Капитан упал и перекатился. На том месте, где он только что был, вспухли яркие вспышки. К счастью, в военное время ему удалось попасть в специальные части, где индивидуально подбирали и ставили только появившиеся тогда психомаски. И это ему сейчас помогало. Но это было очень давно, а он сам, по убеждениям сугубо мирный человек, не удосужился поддерживать ее в рабочем состоянии. Для этого надо было периодически посещать военное ведомство и его медицинскую часть. Вот и сказывалось это сейчас. Скорость хоть и увеличилась, но не намного. Общее психическое состояние под психомаской разбалансированное, что и привело к получению раны. Внезапно перед капитаном появилась тень одного из чужих. И как только смог прорваться? Игорь Анатольевич успел рывком откатиться и снизу в движении пустить очередь из пулемета прямо в шлем абордажника. С такого расстояния он не промахнулся. И скафандр врага не выдержал. Голова его лопнула, как арбуз. Рухнул он рядом и даже задел капитана. Игорь Анатольевич слегка покряхтел, пытаясь встать, но почему-то ноги не чувствовались. Он приподнял голову и через сферический обзор увидел, что у него из спины торчит большой тесак, который пробил скафандр и перерубил ему позвоночник. Стимуляторы не пропустили боль в мозг, но дело было плохо. Картинка перед глазами поплыла, однако капитан успел заметить двигающиеся впереди тени. Уже теряя сознание, он сильно сжал ладони, отчего пулемет, захлебываясь, стал стрелять без остановки, выпуская весь оставшийся боезапас. А бордажники отхлынули обратно, потеряв еще одного своего. Пулемет продолжал неприцельно стрелять даже тогда, когда капитана с поля боя потянул появившийся гражданский раком. Он тащил капитана, у которого в спине торчал огромный тесак, а пулемет подпрыгивал по полу и стрелял во все стороны, но больше все же в направлении противника. Только на выходе из секции он замолчал. После эвакуации погибших и раненых секцию запечатали, то есть оставили за нападающими. Защищать этот сектор больше было некому. «Гаврош!» — Светлана устало выпрямилась. «Почему не несут Петра Ивановича?» Он должен был быть здесь еще три минуты назад. Увы, но некому его доставить. Гражданские ракомы тоже закончились. Я как раз отправил за ним того, что притащил капитана, но его зацепили случайным выстрелом. То есть он там так и лежит? Да. Из мужчин что, некого послать? Ядовито спросила Светлана. Нас тут не одна сотня людей все-таки. Все сугубо гражданские, без брони, без навыков стрельбы, и без боевых психомасок. И даже если в армии стреляли, это тут не поможет. С абордажниками можно справиться, только встав вровень с ними. Хотя бы. Те, кто еще может что-то делать, прикрывают вас как могут. И вообще зря вы ругаете мужчин. Человек 50 уже строит баррикады в нескольких местах и укрепляет переходы. А там, где находится Петр Иванович, хоть и тихо пока, он, кажется, перебил, если не всех, то большую часть, но неизвестно, сколько осталось противников и поэтому там пока очень опасно отправлять кого-то одного или даже двух без боевой поддержки, а отправить их на верную смерть». Светлана покусала губы, думая о чем-то своем. «Что, совсем никого?» «Увы». Девушка посмотрела на лежащих в капсулах раненых людей. С капитаном тоже справилась. Хоть он в коме сейчас, но в медицинской. Может, и выживет, если до них не доберутся нападающие. Она перевела взгляд на помощников, суетящихся у капсул, и приняла решение. — Оля, остаешься за главную, подготовьте еще один бокс. — Хорошо, Светлана Николаевна, — кивнула первая помощница и первая красавица после нее. — Это не очень разумная идея, — заметил Гаврош. — Проложи мне безопасный маршрут. Не слушая его, девушка быстро нацепила на себя рюкзак мобильного реанимационного комплекса и уверенно двинулась на выход. Дверь пшикнула, раскрываясь, и до Светланы донеслись далекий стрекот и шум боя. Буквально секунду помедлив, она побежала за появившимся перед глазами указателем. «Все-таки глупая это была идея», — угасающим сознанием подумала Светлана. До Петра Ивановича она почти добежала, но в таких случаях почти обычно стоит жизни. Вот и ее жизнь, похоже, закончилась. Она уже видела лежащее на полу тело глав глаза, когда рядом мелькнула какая-то тень, и Светлана почему-то покатилась по полу. Остановилась и с ужасом увидела, что рядом, прямо перед ее лицом, лежит нижняя часть ее тела, из которой на пол вытекали кровь и содержимое кишечника. Отвратительно запахло. Рядом с глазами по полу стукнул серый хвост, и странная тень осторожно и медленно стала удаляться. В области зрения мелькали какие-то сообщения, пискнул уник, активируя оставшийся целым реанимационный комплекс. Но так как он не был положенным образом развернут, выплеснувшимся из него нанитом только удалось залепить нижнюю часть обрубленного тела, чтобы остановить отток крови. Но все равно этого было мало. Давление упало, крови стало меньше, сердце с трудом проталкивало по оставшимся каналам кровь в мозг. Но и этого явно было недостаточно. Почему-то сознание девушка не теряла, и взгляд прикипел к ее же руке, лежащей рядом с лицом. Буквально в десятки сантиметров насмешливо сверкало подаренное колечко. На ум пришли слова «Три раза стукнешь, и я помогу». Только руки не двигались, чтобы стукнуть. Видимо, позвоночник был поврежден в нескольких местах. Из глаз текли слезы, но света их не замечала. Вдохи становились все реже и все поверхностней. Область видимости все сужалась и сужалась, пока не осталась сверкать одна точка камешек. Вскоре и он погас. Андрей Николаевич отдал последнее распоряжение: Все, больше он тут не нужен. С печалью окинув взглядом построенные баррикады, он посмотрел на людей, которые, выбиваясь из последних сил, перетаскивали тяжелую аппаратуру, разбитых ракомов и прочий тяжелый хлам, создавая заторы. Надежды на них было мало, но ничего не делать тоже нельзя. Враг пришел опасный и непримиримый. Его целью было явно уничтожение людей. А за спиной оставались женщины и совсем уж не приспособленные к работе руками ученые мужчины. Рвались-рвались они сюда, но капитан не позволил. Толку чуть, а так хоть проживут подольше. В этом тоже смысла не было. Никто на помощь не придет, просто ниоткуда. Но не сдаваться же, опустив руки. Все, что мог, он сделал. Больше никаких вариантов не предвиделось. Если падут эти баррикады, то это будет совсем конец. Больше придумать ничего нельзя. Последнее, что он смог сделать для людей. Дал команду буннику, если уже никакого выхода не будет и останется только умирать, распылить в секции с гражданскими смертельный газ. Если умирать, то пусть умрут легко. Вот замолчал последний пулемет а на тактической карте погасла зеленая точка. Скоро враг будет здесь. Как показала практика, после уничтожения защитников, он почему-то не сразу бросался вперед, а наоборот, сначала выжидал какое-то время, а потом медленно и осторожно начинал выдвигаться. Это давало время подготовиться, запечатав двери или послав на это место нового бойца. Их было мало, а направления атак много, так что защитников не хватало вначале это все было наоборот, но теперь ресурсы таяли, и в первую очередь людские. Майор подошел к столу, на котором лежали два пулемета. Эти он оставил для себя. Вот и их время подошло. Активировав сервоприводы, он взялся за наскоро приваренные к пулеметам рукоятки. Все-таки они были сняты с бракомов и изначально не предназначались для использования людьми. Работы сервоприводов слышно не было но с левой стороны почему-то доносился нестандартный звук, хотя система показывала, что все в порядке. Пару раз подняв их на уровень плеч, так было легче передвигаться. И выбросив вперед в воображаемой атаке, он остался удовлетворен. «Алексей!» — повернулся он к старшему из научников, не только по должности, но и по возрасту, за полторы сотни. Тот молча смотрел на него, понимая ситуацию. «Ну, бывай, даст бог, свидимся!» Как только я уйду, намертво блокируй и заваривай двери. Тот подошел к майору и обнял его. Обязательно свидимся, Андрей Николаевич. Не здесь, так на том свете. Легко перебравшись через баррикаду, майор пролез в оставленный узкий проем, и дверь за ним сразу же закрылась. Теперь точно все. Назад пути нет. Разбежавшись, майор прыгнул и еще в воздухе начал стрелять по мелькнувшим теням. Двоих срезал сразу, а третьего шип ногами, приземлившись на него и в упор расстреляв прямо под ногами. Вокруг взорвалось несколько дымовых гранат, автоматически отстреленных уником. От взрывов вокруг поднялся туман, в котором стали вязнуть энергетические выстрелы противника. Также была распылена новая порция нанитов, но они почему-то в последнее время стали плохо помогать. Упав на спину, майор очередями из обоих стволов в упор располовинил одного из обордажников, Вскочил, принял на спину удар клинком другого. Левый поврежденный сервопривод завизжал от перегрузки, но продолжал давать тягу. Ударом ноги назад отправил того полетать. Закрутился вокруг себя, поливая пространство длинными очередями. Уник показал слишком большое количество противников. Трое отлетели в сторону, но в одно и то же место в коленную чашечку прилетело несколько вражеских снарядов. И скафандр не выдержал, нога подломилась. Упав на колено, майор продолжил стрелять, но, кажется, ни в кого не попадал. Или тени стали двигаться слишком быстро, или он превысил порог своего организма и стал сдавать, несмотря на боевую психомаску и спецкоктейль. Вторая нога от удара тоже сломалась в колене. Мощные атаки выбили из рук пулеметы. Майор тяжело дышал, а по подбородку текла кровь из прокушенной губы и из носа. Капилляры в глазах тоже полопались, превратив их в красные провалы. Сквозь плавающие в глазах пятна он увидел, как перед ним остановилась тень. Вражеский абордажник присел на корточки и приблизил свой шлем к шлему майора. Черная поверхность растаяла, и на человека посмотрела морда инопланетянина. Зачем он это сделал? Может, хотел увидеть лицо своего врага? Поймать его взгляд? Внушить ужас? Или, наоборот, понять, что выражать перед смертью лицо хорошего воина? Кто знает. Но майор различал только тень перед собой. В глазах мелькали кровавые светляки. Тем не менее, сил у него хватило, чтобы пробормотать ключ-активатор. У него это было четверостишее из Есенина. И представить вторую часть ключа. Сломанную пополам молнию. Обычно всем сотрудникам службы безопасности, работающим в поле или имеющим высокие должности, внедряют психокод последний шанс. Не в том смысле, что тот, кто им воспользовался, получает шанс на выживание. Напротив, он помогает умереть, но с пользой для дела. В последнем рывке организм концентрирует все силы и дает человеку возможность сделать решающий шаг. Мало кто после этого выживает. Все мы, все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвесть и умереть. Примечание. Стихотворение Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Вены на шее у майора вздулись, Проступили на спине, Мышцы на руках уплотнились. Медленно разведя их в стороны, Майор на мгновение замер, будто раздумывая а потом выдохнул, перекачивая всю доступную энергию организма в руки, которые как гидравлический молот стукнули кулаками друг от друга. Жалобно пискнули ручные сервоприводы, не успевая за сигналом и ломаясь. Сердце же у майора остановилось, разорвавшись от дикой нагрузки. В полупустой комнате стояли несколько теней и смотрели на пол, где лежали трупы их товарищей, командир их группы, и странный человек, который последним ударом размозжил ему голову, вместе с бронешлемом. Последние 15 абордажников в этой связке осторожно двигались к очередному проходу, заблокированному, как и все предыдущие. Двигались они осторожно, так как уже убедились, что люди непредсказуемы и совершенно не такие, как им говорили. Хотя, возможно, это такие специальные боевые особи, которые по скорости могли сравниться с ними и нанести большой вред. Уже 40 членов группы уничтожено. Абордажники приблизились к той двери, за которой система мониторинга показывали наличие людей. Остановились и прислушались. Внезапно сзади слева раздался далекий лязг раскрывающейся переборки. Где-то за две секции от них. Тени перераспределились и замерли. Через некоторое время раскрылись боковые двери, и в зал вкатился очень неуклюжий и примитивный робот на гусеницах. В манипуляторах он держал обломок какой-то трубы, систему мониторинга не показали ничего опасного, ни кинетики, ни энергетики. Отвлекаться на него не было совершенно никакой необходимости, но уничтожить на всякий случай следовало. Робот замер, оглядел тени и сказал голосом Гавроша: Вот я до вас и добрался, твари! Получите! Робот направил на вторженцев трубку, и из нее вылетело облачко тумана. Они среагировали вовремя и выстрелили в ответ, но было уже поздно. Внезапно образовавшиеся мощные гравитационные вихри закрутили пространство, втягивая в него абордажников. Жалобно застонали стены, лопаясь и скручиваясь в странные конструкции. В воздухе стали летать части механизмов, инопланетян и стен. Несколько секций вдали вместе с этой просто перестали существовать. Вместо этого там были непонятные джунгли из закрученных бронеплит. Да, пробормотал Гаврош, это я лихо, И это минимальная мощность. Ну ладно, людей, главное, рядом не было. Надо к следующим двигаться. Ой, что такое? Старый робот попытался поехать, но разорванные от вражеских выстрелов гусеницы просто пошлепали по каткам и остались позади. Раком остановился. Ну что за невезуха? Всего один выстрел. И как мне быть? Нет, вы что хотите, делайте. Хоть раз жалуйте меня в управдомы, но это не дело людей убивать. В общем, я звоню эль Багдади. Если буду ругаться, попрошу его заступиться или забрать к себе. Элхор. Веганец летал вокруг корабля землян и про себя проклинал всех этих орионцев, эридиан и прочих неприятных членов комитета, допустивших подобную бойню. Несколько раз он был на грани срыва, но одна мысль о том, что их полностью отлучат от Солнечной системы, а сестра вряд ли это переживет без психологических срывов, останавливала. Однако сидеть сложа руки Элхор не мог и не хотел. Да и сестра бы не поняла его. Земляне вначале неплохо справлялись с проблемами. Очень интересное у них оружие появилось. Элхор лишь иногда, когда это можно было сделать незаметно, подталкивал энергетические системы серых и эридиан в зону нестабильности, в результате чего они взрывались. Причем выглядело все так, будто это земляне их достали. В отличие от землян, орионцы и эридиане умирали тихо и незаметно, почти не оставляя в ментальном и информационном пространстве ни следов, ни предсмертных всплесков. Собственно, они были одними из самых слабоэмоциональных космических рас. А Элхор имел военное образование, как бы странно это ни звучало. Общество же у них устроено таким образом, что на родине его действия поддержат без всяких дополнительных объяснений. Во-первых, раз ему позволили тут находиться, значит все его шаги заранее одобрены. А во-вторых, ему и объяснять ничего не потребуется. Только скинуть на всеобщее обозрение слепок памяти с ментальными и психоэмоциональными переживаниями и мыслями о происходящем. Да. Элхор точно знал, что после этого никто больше не задаст ему никаких вопросов, а лишь молча одобрит его действия. Все стало хуже, когда Серам удалось высадить свой десант. Это были специально выведенные биологические существа, созданные только с одной целью — быть боевыми пешками. Интеллект у них довольно низкий, но зато заточенный на войну, поэтому в тактическом плане они хорошо справлялись с задачами, Брать на абордаж космические объекты. Увы, но кое-где в космосе войны — обычное дело. Управлять боевыми аппаратами и так далее. Здесь уже Элхор мало чем мог помочь, не засвечивая себя, так как был уверен, что за происходящим наблюдает не один член комитета. И то, что он их не видел, еще ничего не значило. И вообще, веганец не был уверен, что его действия тоже остались без внимания но очень надеялся, что некоторые методики воздействия на материю, разработанную ими, веганцами, недоступны для мониторинга даже высшим по развитию расам. Очень больно ему было чувствовать смерти людей. Но то, как они умирали, наполняло его гордостью, смелостью и бесшабашной уверенностью, что смерти нет. Это было все внешнее, не его, но меняло его, и он чувствовал, что оно делало его лучше. Он уже давно не стирал слез с лица, не замечая, что шепчет про себя стихи их великого поэта, посвященные прошлому их расы. И вот наступил момент, когда Элхор понял, что его страх перед каким-то комитетом и перед чужим мнением совершенно не важен. А важно лишь его отношение к жизни, и не только своей. Важны его решения, которые он принимает осознанно, понимая все их последствия. Как только он принял решение, его тело покрылось темной матовой броней микронной толщины. Она натекала, начиная с ног и заканчивая головой. Элхор даже не моргнул, когда псевдожидкость брони покрыла его глаза. Впрочем, там сформировался другой слой, необходимый для работы зрения. Небольшой кораблик подлетел к кораблю людей. К тому месту, которое на фоне общей структурированности поверхности корабля выделялось отсутствующими огромными секциями, отстрелянными людьми. Он прицепился рядом с отверстием, проделанным напавшими. Спустя мгновение промелькнула практически невидимая тень и скрылась внутри. Сам кораблик находился под максимальной маскировкой, и его вряд ли можно было бы отследить даже системами мониторинга высших раз.